Глава 7. Моё появление произвело фурор. Когда ещё увидишь женщину верхом на мёртвом сайкере? Правильно. Случай уникальный. Нужно сделать засечку в календаре. И несколько памятных селфи. Пока Нак и Арахнит хлопали глазами, достала меч из мёртвой туши и не очень грациозно скотилась на землю. На пару секунд дыхание сбилось, верный предвестник грядущего эмоционального отката. Только сейчас рана. Потом. Потом сама себе обещаю, что вдоволь наревусь и при возможности прорежу какой-нибудь сервис, но не сейчас. Сейчас нельзя. Во-первых, не знаю, кто это находится рядом со мной друг или враг. Во-вторых, нужно добраться до безопасного места, выбраться из леса. Найду же льёс горячей водой, и тогда уже предаваться всем прелестям истерики. А пока рано. Повернулась к воинам. Они всё ещё находились в боевой форме. Зрелище впечатляющее. Литые мускулы Арахнида, острые черты лица. пронзительные три пары глаз и длинные волосы цвета вороньего крыла. Впрочем, змеилюд ему не уступал ни в красоте, ни в силе. Смертоносные клыки с капельками яда будоражили моё сознание. Такие же длинные волосы цвета пшеницы, светлые глаза и мощный хвост. Красив гад. Правда, до того экземпляра, что гнался за мной сегодня, он не дотягивает. Чего-то не хватает. Силы, властности, А может, запах не тот? Память сразу подбросила картинку, как Наг заслонил спиной Брынетку, и во мне проснулась женщина, маленькая, хрупкая, нуждающаяся в защите. Захотелось, чтобы вот такой же сильный мужчина меня оберегал. А лучше не такой же. Таких же не существует. Лучше этот же. Мысль меня мягко, говоря, напугала. Вот что значит затяжной стресс. Затолкала воспоминания поглубже в черепную коробку подсознания. Сделала несколько шагов в сторону Войнов. Они с интересом рассматривали меня и не решались заговорить, ну или не знали, что сказать. Я испытывала примерно такие же чувства. Какое-то шуршание и вернуло в реальность. Матрёх отоฉил кокон созвивающийся на гиней. Кокон кричал, дрыгался, требовал разорвать меня на части. Матрёхе поведение подопечной не нравилось. Готова спорить, что будь на то его воля, жертва уже жарилась бы на костре вместо рыбы. Но паук терпел и молча исполнял свой долг. Подойдя вплотную, матрёха почтительно поклонился Арахниду и после того, как получил кивок, повернулся ко мне. Сам ты всё хорошо. Лечить не надо раненые влаги будут умирать. Сейчас посмотрим. Освободи её. Нельзя сам кричать. Прийти новый монстр. В словах матрёхи была логика, и новых гостей не хотелось видеть. Завтра ещё день пути. Нужно хотя бы чуть-чуть отдохнуть. Объясните ей, что шуметь нельзя, и пойдём в лагерь. В любом случае сегодняшнюю ночь лучше провести вместе, обратилась я к Охниду. Почему-то мне казалось, что он в этой компании главный. Но уговоры девушки много времени не ушло. Ей самой не очень хотелось встречаться с очередным монстром. После того, как она кивнула, Арахнит одним движением разрезал кокон, и она вылезла из него в человеческой форме. Что ж, такое соседство явно избавит меня от лишнего мужского внимания, потому что змея была не просто красиво, а великолепно. Фарфоровое личико, пухлые губки, вздёрнутый носик, пышные волосы, высокая грудь, стремящаяся к четвёртому размеру, тонкая талия, покатые бёдра. Да, будь я немного другого пола, сама бы. Ну, вы поняли. Теперь стало ясно, почему над ней так трясутся. Правда, платье на девушке выглядело не слишком уместно. Хотя вполне возможно, что выбор был основан на удобстве перехода в боевую форму, Когда все были готовы, отправились в лагерь Шли молча, благо поляна была рядом Костер еще не прогорел И я порадовалась, что не придется снова заниматься трением Подкинула несколько веток и пошла за своим пауком Раненых, как и на гиню Матреха спеленал в паутину Торчали только головы «Распаковывай!» — тихо сказала пауку «Посмотрим, что с ними» А с ними ничего хорошего не было. Мужчины обливались потом, дрожали. Тело Нага было усыпано ранами разной глубины и размера. Некоторые уже начали воспаляться. Видимо, яд Сайкера работал во всю силу. Регенерации не будет. Надо спасать змею. С драконом дела обстояли ещё хуже. Правда, Валера заверил, что жизненно важные органы не повреждены, но заражение уже есть. Жить героем, по прогнозам искусственного разума, оставалось не больше пяти часов. Похороним мы их на рассвете. Прервал мой осмотр арахнит. Он уже вышел из боевой формы и сейчас был похож на человека. Не будем мы никого хоронить. От таких мелочей еще никто не умирал. Последняя фраза предназначалась больше мне, а не собеседнику. Его реакцию на свои слова не видела. Оперативная работа научила не только ходить по земле, но и ценить жизнь. Поэтому мысль о том, что эти двое отдадут богу душу, даже допустить не могла. И ещё нашла повод себя похвалить за то, что не жалела денег на разные медицинские курсы и курсы первой помощи. Правда, физиология этих существ отличалась от физиологии людей, но в данном случае эти отличия шли приятным бонусом. «Описок лекарственных растений данной местности и особенности их применения», дала команду Валерия. «В их организм попал яд. Регенерации не будет в течение ближайших трех суток. За это время они умрут», — монотонно проговорил Нак. «Он тоже принял привычную для меня гуманоидную форму, за что я была ему очень благодарна. Все же змей я пока боюсь больше, чем пауков». даже таких привлекательных. «Не говори под руку!» Я начала осторожно раздевать дракона. «Лучше посмотрите за своей подругой. Она пытается влезть в мою палатку. Матрёхе это вряд ли понравится». Наг резко обернулся и бросился в сторону. Арахнит скептически наблюдал за моими действиями, а паучок в это время решительно отбивал атаки на гине на палатку. Змея грозно шипела. Но на матрёху это не действовало. В конце концов, решила жаловаться над девушкой. Сама сегодня всё равно ей не воспользуюсь. Матрёха, пусти её, крикнуло защитнику гнезда. Паук угрозно клацнул, чем вызвал писк и отошёл. А чем мы пустим чужую самку? Малыш орахник подошёл в плотную и уткнулся мне в бок, словно огромный кот. Тебе надо спать. Много сил тратишь. «Потом, малыш!» — потрепало его по голове. «Сейчас надо этих двух с того света достать, а завтра спать будем». «Можно спасать!» Недоверчиво покосился на меня питомец. «Если ты поможешь, шанс есть!» — сказала я, осматривая рану дракона внимательно. «Я помогать!» Все же хорошо, что я достала его из коробки. «А теперь нужно действовать быстро!» Отправила матрёху с растениями. Благо Валера дал подробные инструкции, а маленький друг хорошо разбирался в растениях. Сама же, не церемонясь, устроила ревизию в сумках новых знакомых. Волены скептически наблюдали за моими трипыханиями, помогать не спешили, но и не мешали. Пару раз хотелось крикнуть на них. Сдержалась. Всё же незнакомые люди, не люди, существа. Да, именно существа. Пора привыкать к новым реалиям Пока копалась, из палатки донеслось капризное Есть хочу Я дернулась Про еще одного члена команды успела забыть Воины переглянулись Нак побледнел Даже стало жаль его По выражению лица поняла, что собирается пойти в лес Выдохнула В лес ночью после того, что с ними произошло Его девиз явно звучал как «Слабоумие и отвага» Хотя нельзя так говорить о незнакомых, или лю... существах. Может, это у него работа такая выполнять все прихоти хозяйки или невесты, или ещё как-то. Тем временем Вополь повторился. А я нашла что-то похожее на котелок. Возле костра рыба лежит. Покормите её и сами поешьте. На меня вопросительно посмотрели, но ничего не сказали. Оба поклонились и ушли к костру Кровотечение у дракона остановило быстро Давящая повязка — наше все Жаль, что никто из этих горе-путешественников Не додумался взять с собой минимальную аптечку Бинты! И те пришлось плести матрехи Пока мой боевой паук работал над перевязочным материалом Тщательно промыла раны на ага И сделала примочки Они должны были снять воспаление И ускорить заживление тканей Параллельно поставила варить травы. Надеюсь, в качестве жаропонижающего они сработают не хуже компресса. С драконом дела обстояли хуже. Его нужно было зашивать. И если с ниткой проблем не было, то квест: найди иголку в лесу, затянулсы минут на 30. К тому моменту, как закончила с драконом, Мак застонал. Тише. Осторожно подняла голову мужчины. И поднесла чашку к его гобам. "Весь, всё хорошо". Он послушно сделал несколько глотков и снова провалился в тревожный сон. Вы дракона тоже пришлось влить немного отвара, но в себя он так и не приходил. Правда, дыхание стало глубже и ровнее. Матрёха снова запаковал раненных в кокон и потянул меня к костро. Только сейчас поняла, как сильно замёрзла. Вы можете идти спать, сказала воинам. Всё это время они молча сидели у огня. Нак изредка поглядывал на палатку. Палаток у меня больше нет, но матрёха сделала для вас коврики. Моё имя Бадран, представился Арахнит. А это Сурин. Нак кивнул. Лера представилась я в ответ, предчувствуя грядущий допрос. Как ты сюда попала? Врать я никогда не умела. Говорить правду не хотелось. Поэтому выбрала третий вариант под названием Недосказанность. Работает безотказно. Случайно силовой барьер не выпустил. А вы? Бадран кивнул, мол, хотелось бы подробности, но на первое время сойдёт. Это наш экзамен в военную академию. В этот раз ответил Сурин. И какое задание? Больше из вежливости поинтересовалась я. «Выжить!» — снова ответил Нак. «Кто выживет, тот поступил!» И с тоской посмотрел на раненых товарищей. «А ее где нашли?» Поверить, что капризная змейка в этот лес по доброй воле пришла, было невозможно. «Она тоже экзамен сдает!» — выдохнул Бодран. От комментариев я воздержалась. У каждого свои снаряды в голове. Идите отдыхать. У вас есть часа 4. Потом мне нужно будет поспать. Ну ты самка. Самки не. Начал говорить змей, но остановился, решая, как бы более тактично выразить свою мысль. Не придумал. Идите. Мне всё равно нужно понаблюдать за вашими друзьями. Мужчины не хотят оставили меня у костра. Накустроился недалеко от палатки. а арахнит лёг у костра. Остаток ночи прошёл тихо. За это время я растянул и сеть, а Матрёха проверил птичьи гнёзда на наличие яиц. Пришлось думать не только о себе, но и об остальных. Видимо, включился режим заботы планетарного масштаба. К тому времени, как очнулись раненые, я уже была готова упасть прямо рядом с ними. Они хотя бы были тёплыми. Где я? Слабо шевеля губами, спросил дракон: "В лесу?" "Молчи. Твоя регенерация пока не работает, поэтому не трать силы на болтовню", пояснила я, поднося к мужским губам ложку с травяным отваром. "Пей. Это снимает воспаление". Он послушно позволил влить в себя содержимое посудины и снова посмотрел на меня. "Да, милый. Вот такая прелесть тебя выхоживает сейчас. И нечего ноздри раздувать". «Кто?» «Спи, потом твои друзья тебе все расскажут» «Кто еще выжил?» Шипящий кокон зашевелился Осторожно положила голову дракона на землю и подошла к нагу «Все живы!» «И брат?» «Если ты про Сурина, то с ним все хорошо, охраняет самку сейчас» Успокоила пациента «Пей!» Подставила плошку к губам Вам сейчас нужно спать, чтобы восстановиться как можно скорее Что здесь? Травяной отвар Снимает воспаление и ускоряет выведение ядов Ты лекарь? Нет Тогда... Пей и молчи, не беси меня Прервала допрос Мне тоже нужно поспать Ваши друзья сами всё расскажут, когда вы придёте в себя. Змея наконец-то подчинился и закрыл глаза. Жить будут. А сейчас нужно было самой отдохнуть. Подкинула в костёр ещё немного веток. Раз уж придётся здесь задержаться, огонь лучше поддерживать. Подошла к реке. В лагере было тихо. Воздух постепенно начал прогреваться. Я оставила матрёху сторожить территорию, а сама решила искупаться и достать сеть с ловом. Надеюсь, туда что-нибудь попало. Уже когда выходила на берегу, видела бодрана. Арахнет стоял за кустами, поэтому заметила его не сразу. А когда увидела, было уже поздно. Про себя выругалась, что не оставила на себе хотя бы бельё. С другой стороны, я взрослая женщина и не первый раз голая перед мужиком стою. Впрочем, не думаю, что заинтересую его как женщина. особенно когда эталон красоты и сексуальности уже вылезал из моей палатки. Мужчина смотрел на меня с непроницаемым лицом, потом заметил сеть, и его глаза расширились. Что это? Рыба? Притянули ему улов. Этого должно хватить на завтрак. Теперь глаза бодрано ещё больше расширились. Ваши друзья сейчас спят. Если проснутся, пока я буду отдыхать, напоить отваром. Кормить пока нельзя. Воду из реки тоже нельзя, только кипячёную. Арахнитки внул не отрывай от меня взгляда. А я подобрала одежду и начала одеваться. Краем глаза увидела, как он заглотно и потащил сядь к костру. Пока я мылась, матрёха соорудил ещё одно подобие палатки, только больше. Залез туда вместе со мной. То ли тоже устал, то ли решил охранять мой сон. Уснула сразу. Не смущали ни шум деревьев, ни паук под боком, ни противный женский крик. Зачем она полезла в этот лес?»